к людям идет на длинных ногах деревянных или железных столбов. А поскольку стыд находился черт знает где, электричество туда не добралось. И только лампочки, засиженные мухами, зачем-то валялись на подоконниках в просторном штабе фронтовика. Лампочки в 140 и даже в 300 ватт, мощность которых измерялась именем Джеймса Ватта о котором уже упоминал начитанный столичный гусь. «А зачем тут лампочки?» – однажды спросил Лаврентий. «А затем, что нам все до лампочки?» – туманно ответил Юстыдыч. «Сколько я начальству говорил, а воз и ныне там. В прошлом году зареба золотарь даже вот эти лампочки сюда привез. Скоро, скоро, говорил, тут будет куманизма, человек человеку будет кум». Сват и брат. Потому что, — говорил Зарема, — куманизм — это электричество всей нашей державы и флюс чего-то там еще. Флюс? — переспросил врушинский пряча улыбку. Так и сказал? Флюс, ага. Зубная боль. А как еще скажешь? Темно, как у негра в дороге. По вечерам на перевалочной базе керосиновые лампы зацветали, потрескивали фитили свечей, а неподалеку от крыльца пылал костер. А над головами, насколько глаз хватало, звезды, звезды, мириадами смотрели с величавой вышины, переливались, помигивали, наводя на философские раздумья даже тех, кто вчера еще был от этого страшно далек. Такими вечерами Миловану вспоминался причудливый сон, в котором Чуйский тракт и Млечный путь так славно перемешались, побратались пылью звездной и земной. Все байки вскоре были пересказаны возле костра, анекдоты уже по второму кругу заводились. Делать было нечего, спать ложились рано, зато и поднимались, Ни свет, ни заря. И раньше всех, пожалуй, подскакивал Кирсанов. Приторочив к седлу карабин и старую саперную лопату, великий скотогон садился на коня и уезжал куда-то в сторону Монголии, укрытой синеватыми стогами и сиреневыми скирдами теплых туманов. И возвращался он уже в тихих сизых сумерках, Когда на Юстыде вовсю трещал и танцевал большой костер, Красную цыганскую рубаху как будто рвал от ярости И лоскуты швырял под небеса. Кругом костра сидели скотогоны, Курили на верхосытку, травили баланду. Простодушный Ромка Батабуха однажды спросил, «Ну как, нашел могилку?» Кирсанов резко глянул на него, «Помолчи», – тихо сказал, – «а то найдешь». Ботало развел руками, огонек папиросы прочертил по воздуху кривую багровую линию. «О, уже и слово сказать нельзя, как будто здесь никто не знает, куда ты ездишь. Да тут уже в натуре любой сурок пронюхал». «Правильно я говорю, мужики? Че мы сидим-то как на поминках? Давай споем?» Поправляя широкополую новую шляпу, батабуха подкинул дровишек в костер, Замурлыкал. И никто не узнает, Где могилка твоя. Лалай, сверкнув глазами, усмехнулся. Ковбой несчастный. Новую шляпу напялил на старые мозги И думает, что поумнел. А чё? «Разве нет?» «Незаметно». Ромко встал, руки в боки. «Бинокль возьми, разглядишь?» На перевалочной базе Батабухин здорово преобразился, и внешне, и внутренне. Он строил из себя заправского ковбоя, воинственный образ которого пришел к нему с киноэкранов, И сильно отличался от образа настоящих заморских ковбоев, которые, в общем-то, недолго правили свой шумный бал. С 1865 по 1895 год настоящие английские ковбои с огромных западных пастбищ перегоняли тучные гурты к железнодорожным станциям Канзаса, откуда мясную животину развозили на поездах по разным городам страны. А через 30 лет все эти перегоны прекратились. На смену ковбоям, лихорадочно трясущимся в седлах, пришли пастухи, сопровождавшие стада на своих быстроходных прозаичных пикапах. Но ничего подобного Ромка Батабухин, конечно, знать не знал. Тем более, что кинофильмы и литература породили и растиражировали образ другого – ложного ковбоя вечно пьющего как лошадь и самодуром палящего и кольта направо и налево короче говоря в один прекрасный день роман делегович преобразился на перевалочной базе на нем закрасовались непромокаемые легкие сапоги широкополая шляпа с длинным шнурком с кожаной кисточкой соплей болтающейся ниже подбородка «Правда, вместо прочных ковбойских джинсов у Ромки были кирзодермантиновые какие-то штаны, такие грубые, что запросто могли стоять в углу, если хозяин их туда поставит перед ночлегом. Ботала! язвительно сказал Кирсанов, присаживаясь к костру. «Ты хоть знаешь, что такое ковбой?» Ботобухин постучал ладошкой по своей груди а вот в натуре посмотри на меня и поймешь смотрю и вижу какой придурок ну ладно хватит ромко насупился правой рукой машинально шаря около бедра где у киношного ковбоя должен находиться семизарядный кольт чё заладил Я ведь могу и обидеться ковбой Как ни в чем не бывало, ядовито продолжал великий скотагон. Ковбой, чтоб ты знал, в переводе с английского, коровий мальчик, просто-напросто подпасок, понял? Да иди ты, Ромко не поверил. Ну, спросил Лаврухи. Он подтвердит. Москвич, пригревшийся возле костра, Сидел как будто в полудрёме или в прострации. То ли думал о чём-то своём, то ли в мечтах витал. «Эй!» – окликнул Ромка. «А ну-ка проснись! Ты слышал? о чем чём тут базар?» «Не глухой!» – пробормотал Лаврушинский, приоткрывая глаза. «Увы, Роман Телегович, я порадовать вас не могу!» Ковбой, коровий мальчик, только и всего. Ботабухин обалдел, Несколько секунд растерянно глядя, То на Лалая, то на москвича. Сговорились, сволочи, пробормотал он. А чё ж ты раньше молчал, а, Лалай? Ты раньше был похож на человека, А теперь нарядился, как чучело, ответил Кирсанов, не желая признаваться в том, что он и сам всего лишь на днях узнал всю правду матку про легендарных ковбоев. Москвич просветил. Сговорились, собираясь уходить, убежденно повторил Батабухин. Коровьи мальчики. В спину ему, камнепадом с горы, прокатился хохот-грохот, Отойдя подальше от костра, ботабух остановился в потьмах, шляпу надвинул на брови. Неужели правда? Он поцарапал шрам на щеке. Да нет, не может быть. Ковбой это ковбой, и никаких гвоздей. А если правда, что коровье мальчик? Расстроившись, Ботало ушел к реке, словно собираясь утопиться с горя. Но вода была холодная, а горевать подолгу ромко не умел, не тот характер. И вскоре голова в ковбойской шляпе снова гордо вздернулась на берегу, глаза бодобухи стали тверже алмазов, а правая рука сама собой так и порывалась выхватить воображаемый кольт из воображаемой кобуры.